Эволюция земельной докапиталистической ренты. Земельная докапиталистическая рента есть форма присвоения землевладельцам феодалам прибавочного труда зависимых от него непосредственных производителей. Эволюция земельной докапиталистической ренты есть в то же время эволюция процесса производства и в конечном счёте общественных отношений. Тот период истории человечества, который характеризуется тем, что в основе производства лежит труд крепостного крестьянина, феодализм, знает три последовательно развивающиеся формы земельной ренты, соответствующей трём этапам развития общества. Отработочная рента или иначе барщенный труд покоится на неразвитости всех общественных производительных сил, на примитивности самого способа труда. Следующая за ней рента продуктами предполагает более высокий культурный уровень непосредственного производителя, следовательно, более высокую ступень развития его труда и общества вообще. Наконец, превращение ренты продуктами в денежную ренту предполагает уже сравнительно значительное развитие торговли, городской промышленности, товарного производства вообще, а вместе с тем и денежного обращения. Смотрите, Маркс, Капитал, том 3, глава 47, 1937 год. Меняется при этом и положение зависимого от феодала непосредственного производителя. При господстве ренты отработочной непосредственный производитель находится под прямым надзором и принуждением собственника или его представителя, подгоняемый плетью. Для осуществления этого надзора И принуждение необходимым условием является пребывание непосредственного производителя в непременной и непосредственной близости от хозяина или его представителя. Челеть IX-XII веков есть организация вполне удовлетворяющая этим требованиям при приобладании ренты продуктами непосредственный производитель имеет возможность располагать употреблением всего своего рабочего времени он имеет по сравнению с формой отработочной ренты больший простор вместе с тем тут выступают и большие различия в экономическом и правовом положении отдельных непосредственных производителей. Некоторые из них даже получают возможность сами эксплуатировать чужой труд. Непосредственный производитель при господстве ренты продуктами исполняет свой труд уже под собственной ответственностью подгоняемой силой общественных отношений, постановлением закона вместо плети. Влияние государственного аппарата делается заметнее и ощутительнее. Государственный аппарат растет. При победе денежной ренты отношения между зависимым и компаниями непосредственным производителем и земельным собственником превращаются в договорные, определяемые точными нормами закона. Причем здесь происходит превращение части непосредственных производителей либо в арендаторов земли, либо собственников ее, части в неимущих земли нанимающихся за деньги батраков. Окончательная победа денежной ренты знаменует конец феодальных общественных отношений и наступление новых капиталистических. Ни одна из новых форм докапиталистической земельной ренты не вытесняет предыдущей полностью. Обычно они сосуществуют рядом. Речь идёт лишь о преобладающем значении той или иной формы ренты.